Глава двадцать седьмая. Ближе к вечеру Черри вышла на прогулку, чтобы отдохнуть от шума и пыли и проветрить голову. На обдумывание проекта ей всегда требовалось время, однако в этот раз его практически не было. Но теперь, когда дело сдвинулось с мертвой точки и все закрутилось, стало легче. Она терпеть не могла топтаться на месте. Том с Эдом знали об этом, и то, что им уже удалось сделать, селяло в Черри оптимизм. Если их просили снести стену, они ее сносили. Ноги сами несли черри в сторону Вистерия Хауса. Если закрыть глаза, она уже там. Сидит на одеяле для пикников. Из дома выносит поднос с серебряным чайником, чашками и блюдцами из костяного фарфора, тарелкой с домашним шорт-бредом, хрустящим и масляным, посыпанным сахарной пудрой. Пахнет свежескошенной травой, подстриженной ровными полосками, отцовской газонокосилкой ресманс маркиз жужжат шмели, лакомящиеся нектаром на клумбах с розами, и неподалеку постоянно журчит река. Ее присутствие всегда ощущалось в Рашбруке, в любое время года. В середине зимы призрачное студеное скольжение, осенью после ливня торжествующий и стремительный поток, томное течение в разгар лета, когда уровень воды падал. Река будто обнимала деревню, Оберегала ее по-матерински. Последний виток русла, и она устремлялась к побережью по другую сторону вересковой пустоши. Проходя мимо дома, через смотрела на окна, ища подсказки. Чью-то тень, чей-то чью профиль, свет, лампочки. Она ничего не могла с собой поделать. Говорила себе, что это невежливо, нетактично и похоже на подглядывание. Новые владельцы меньше всего жаждали, чтобы за ними шпионили — но ей так хотелось знать, кто они такие. И более того, что они собираются делать с домом. Нынче никто не въезжал в дом, не перестроив его. Все были рады поставить на нем свою печать и поздравить себя с тем, что сумели разглядеть потенциал. Стены будут снесены или восстановлены, камины разобраны, кухни и ванны оголены, лестницы передвинуты. Кто, как не чере, мог знать это, поскольку она сама так поступала и не раз. У нее было правило ничего не делать с домом, пока не проживешь в нем два месяца и не освоишься с его ритмом. С какой стороны восходит солнце, в каких комнатах бываешь чаще, где находится сердце дома. Большинство людей совершали одну и ту же ошибку. Пускали в шарбабу шар -бабу в первый день. Да он может удивить вас своими секретами. Он может нашептать вам что-то, о чем вы даже не помышляли, пригласить вас заглянуть в какой-нибудь потайной уголок пока никаких признаков обитания Черри не обнаружила, что было довольно странно. Когда она покупала новый дом, ей не терпелось поскорее в него вселиться, но, вероятно, у новых собственников Вистерия Хауса терпения было больше. Черри знала, что они из Лондона, поэтому, возможно, они там работали и приезжали только на уикенд. Однако сегодня сбоку от дома был припаркован блестящий серый ягуар Ф. пейс а перед домом — Скрестив руки, стоял мужчина и смотрел на фасад. На нем были джинсы и темно-синий льняной блейзер. Мужчина обернулся, и Черри увидела, что ему, вероятно, под шестьдесят. Она с одобрением отметила искусно завязанный шарф с потрепанными краями. Хорошая машина, хороший шарф. Пока все идет хорошо. О чем он думает, глядя на дом? Что совершил большую ошибку? Или наслаждается его безупречным видом? сочным красным кирпичом, светом, отражающимся от стекол в подъемных окнах, вистерии, дорожшие до верха от дверного проема и давшей название дому. Черри специально замедлила шаг, чтобы он ее заметил, и встретился с ней взглядом. Мужчина стоял, задрав голову, и улыбался. Было ясно, что он погружен в свои мысли, поэтому Черри подняла руку в знак приветствия и остановилась. Сердце учащенно забилось. Если он не проявит никакого интереса, она, конечно, пройдет мимо. Но ей так хотелось с ним поговорить. «Привет!» — встав у калитки, сказала она. «Надеюсь, вы не против моего вторжения? Это был дом моей матери. Надеюсь, вы будете здесь очень счастливы». Она испугалась. А вдруг это оценщик, которого пригласили оценить, поскольку обойдется новая крыша или новые окна. Но на ее удачу мужчина улыбнулся и направился к калитке, всем видом показывая, что не прочь пообщаться. «Спасибо», — произнес он, — «я Тео, Тео Баннистер. А я вот думал, как мне повезло». Он протянул руку, и Черри ответил рукопожатием. «Черри, Николсон, вам повезло. Это был наш семейный дом». Его лицо выразило сочувствие. «Извините, представляю, как было тяжело решиться его продать». «Это правда». Ну что поделаешь, он не вписывался в мои жизненные планы. Красивый дом. Ничего не скажешь. А сколько всего можно тут сделать? Она улыбнулась. Наверняка так говорил вам агент по недвижимости. Да, но я хочу сохранить все исторические детали. Не выношу, когда люди разносят дом в пух и прах. Черри выдохнула с облегчением. Похоже, в история хаос попал в надежные руки. Она тотчас прониклась с симпатией к Теву. Я рада. Не хотелось бы, чтобы дом потерял свою индивидуальность. В нем столько красивого. Она вспомнила с ностальгией камины, кладовку, старую печь для хлеба, альковы и потайные уголки. «Так вы по-прежнему здесь живете?» «Не совсем. Это длинная история. Я только что купила местный паб. Довольно неожиданно для самой себя». «Ну и ну», — удивился он, — «вот так взяли и купили». Воспользовалась возможностью, искала приключений. И появились деньги от продажи Вестерия Хауса. Если речь идет о лебеде, похоже, у него огромный потенциал. О нем. Что ж, отлично. Он выглядел искренним. Я сама не совсем верю, что я это совершила. Однако я не одна, со мной дочка и внучка. Три поколения, вот это да, очень мило. Похоже, он был поражен. У каждой из нас свой опыт. Я знаю, Лебедь, сколько лет, скажем так. Я работала барменшей, когда училась в школе. В темные времена. Что вы собираетесь с ним сделать? Креветки с жареной картошкой или все блюда обильно сдобрены модной избитой пеной? У него в глазах заплясали огоньки. то он был насмешливый. Что вы? Это будет настоящая еда, традиционная для паба. Ничего претенциозного, но никакой замороженной или жареной во фритюре ерунды. «Нам подходит». «Нам подходит, значит, он не один». У Черри разыгралось любопытство. Жена, может, партнер, семья. Он немного сказал о себе. Она перевела взгляд за его спину, где входная дверь была приоткрыта. Ей хотелось открыть калитку, пройти по дорожке и оказаться в прохладной прихожей. Она снова посмотрела на него. «Знаете, у нас открытие в следующую пятницу. Сидр в неограниченном количестве и жареный поросенок на вертеле. Приходите». «Отлично. Аманда будет очень рада вновь встретиться с вами». «Вновь?» «Да, она из Рашбрука. Помнит вашу семью. Ваш отец был доктором, так?» «Да». Как дочь врача Черри привыкла, что люди ее знают, даже если она не знает их. «Ей всегда очень нравился этот дом». Как только он был выставлен на продажу, она в ту же минуту сделала предложение. Черри вспомнила звонок агента, который сообщил ей, что есть предложение купить дом по стартовой цене за наличные. Они с Тоби тогда выдохнули с облегчением и не колеблись приняли предложение. Требовать большего было бы жадностью и привело бы к стрессу. К тому же агент уверял, что предложение было железным. В наши дни приходится действовать быстро. Недвижимость в округе пользуется спросом. Я очень рад, что мы его приобрели. Он явно гордился собой. Я пытаюсь заставить Аманду сбавить обороты и надеюсь, что здесь это получится. Она сейчас продюсер большой исторической драмы типа георгианских жителей и стенда. Да, звучит весомо и гламурно. Это чертовски тяжелая работа. Он скривился. Однако она отлично с ней справляется. Аманда пообещала, что это ее последний проект, но знаю, что она лжет. Будет работать до последнего вдоха. Они подняли глаза и увидели стоящую на пороге женщину. «Привет! Легка на помине!» «О, Господи!» По дорожке спешила женщина лет на десять моложе Черри с кудрявыми волосами до плеч в узких джинсах и дорогом на вид джемпере. «Да это же Черри! Ты не меняешься!» Черри смутилась. Она понятия не имела, кто эта женщина. Аманда, как сказал ее муж, какая Аманда. Черри всматривалась в лицо женщины, но не находила никаких подсказок. Загар, говорящий о зимних каникулах, синяя тушь для ресниц, ухоженные брови и много серебряных украшений. Деньги, Лондон, успех. «Мэнди», — подойдя к ним, — сказала Аманда, «Мэнди Фраер, помнишь конюшни? Я от тебя ни на шаг не отходила. Дочка Билла Фраера». «Почтальона!» Черри потеряла дар речи. Последний раз, когда они виделись, Мэнди, наверное, было около одиннадцати. С короткими хвостиками и в очках, выданных Национальной службой здравоохранения, она носилась по полю, подбирая лошадиный навоз. «Мэнди!» — наконец произнесла Черри. «Конечно, я помню тебя!» «Как здорово увидеть тебя снова!» «А теперь Аманда!» Она тряхнула темными кудрями. «У меня слов нет, как я рада тебя видеть!» «Скажи, ты по-прежнему с Майком?» Черри никак не могла сопоставить пухлую девчушку, которую помнила, с этой ухоженной, уверенной в себе женщиной. «В общем, да, но его сейчас здесь нет. Он в Эйвенминстере, кафедрой изящных искусств в университете. Или, скорее, был. Майк только что вышел на пенсию. «Я помню день, когда вы в первый раз встретились». Она повернулась к Тео. «Не поверишь, это была любовь с первого взгляда. Я тогда подумала, хочу найти кого-то, кто бы смотрел на меня, как Майк смотрит на Черри. Абсолютно зачарованно». Она захлопала в ладоши. «Как здорово, что вы выдержали проверку временем». «Официально мы не женаты», — призналась Черри, «но мы вместе». Делиться сомнениями об их взаимоотношениях в данный момент было обязательно. Аманда улыбнулась. «Мне потребовалось три попытки, чтобы найти свою половинку, но, кажется, мне это удалось». Она взяла Тео под руку. «Ты знала, что Черри купила лебедь?» спросил ее Тео. «Да ты что?» воскликнула Аманда. «Я далека от деревенских сплетен. После того, как я купила дом, у меня только сейчас выдалась возможность приехать. Рада за тебя. Станем вашими постоянными посетителями. Я ужасно готовлю». Она потрепала волосы Тео несправедливо держать Тео прикованным к плите. Тео закатил глаза, и Черри рассмеялась. Было очевидно, кто в доме хозяин. Мы вновь открываемся в следующую пятницу. Мне пора. Оставила строителей без присмотра, это всегда опасно. Мы придем. Как только Майк приедет, вы должны прийти к нам на ужин. Если без тебя обойдутся один вечер. Обойдутся. Придем с удовольствием. Черри не собиралась объяснять, что у них в данное время натянутые отношения. Бог даст, рано или поздно они смогут принять приглашение. Она отправилась назад к пабу со смешанными чувствами. Видеть Аманду Стео в саду в Вистерия Хаоса было все равно, что столкнуться со своим бывшим и его новой возлюбленной. Но в то же время встреча с ними была ей приятна. И, безусловно, они потратят хорошие деньги в пабе. Наверняка купят приличную бутылку вина, «Неужели это Мэнди Фраер?» «Трудно поверить», — думала Черри. Билл Фрайер, почтальон, был вдовцом и воспитывал кучу детишек, пять или шесть, она точно не помнила. Они жили в креслэйк Крессент, маленьком домике, слишком тесном для такой большой семьи. Ее отец лечил мать Мэнди от послеродовой депрессии, и Черри видела, как он переживал, когда женщину нашли мертвую от передозировки». Он винил себя, хотя все знали, какой он был внимательный врач. Для своих пациентов он делал все, что от него зависело. Мэнди, самая младшая, всегда казалась потерянной душой. Как многие девочки в то время, она нашла пристанище в местных конюшнях. Черри вспомнила, как маленькая Мэнди ходила за ней тенью. Она взяла ее под свое крыло, показывала, как правильно подтянуть подпругу, как осматривать подковы и всегда разрешала ей ездить, Без седла на пони, когда тех выпускали на поле в конце дня. Мэнди ловила каждое ее слово, пристально глядя на подругу из-за толстых стекол очков. Эти глаза ничего не упускали. Подумать только она не забыла, как Черри встретилась с Майком. Хотя тот день был необычным. Он запечатлелся в памяти, словно все это произошло только вчера.